Изуродованное тело Элен Штраух было найдено на старом кладбище церкви святого Якоба, к югу от Герман-Плац в Нойкельне. На общих планах кладбища была довольно симпатичная часовня для отпевания, напоминавшая небольшой греческий храм, дарическая колоннада, несколько лип и каштанов и бесформенная фигура, словно распростёртая в молитве у ног статуи святого Якоба. На крупных планах головы и тела было видно, что Хелен Штраух лежала ничком на почерневших плитах, расчерченных ранее мелком для детской игры «Небо и земля». По словам полицейского патологоанатома, смерть наступила почти мгновенно. Девушки нанесли смертельный удар в основании шеи, самую слабую и уязвимую точку человеческого тела, после которого остался синяк цвета краснокочанной капусты. Затем сняли скальп от центра лба до затылочной кости. Как и в случае с Матильдой лус не было никаких следов того, что убийца занимался жертвой сексом. За ее подвязкой даже сохранилась купюра в десять марок. Смерть наступила вскоре после полуночи 20 мая. Хелен жила на Германштрассе, тянувшейся вдоль восточной стороны кладбища. согласно полицейскому отчету, место убийства можно было увидеть из окна спальни девушки, по крайней мере, когда окно было чистым. Район, больше известный как Буленфертель, был одним из тех, которые я патрулировал, пока носил униформу. В таких местах полицейский быстро осваивает ремесло. Серости, уныния, люди пашут за гроши, В воздухе воняет жареным солодом, днем и ночью носятся босоногие дети, каждое второе заведение в подвале — бар, где продается дешевая и часто нелегальная выпивка. А армия спасения обосновалась тут чуть ли не навсегда. Мне частенько приходилось гонять проституток с кладбища Святого Якоба, они повадились использовать колоннаду для обслуживания клиентов». Но в безопасности своих комнат на Нолендорф-плац, нацепив чистый воротничок и галстук, я уже чувствовал себя чужаком в трущобах. элен Штраух была проституткой, но раньше она работала на пивоварне «Бергшлосс», которая находилась в нескольких минутах ходьбы от того места, где нашли тело. Когда прошлым летом девушку уволили, у нее, похоже, не осталось выбора, кроме как заняться проституцией на полную ставку. Типичная берлинская история. Перед смертью Хелен провела вечер в баре-пивоварне на Хазенхайде, попивая коктейли с абсентом, а затем отправилась на улицу. Никто не помнил, была ли она с клиентом и общалась ли с каким-нибудь мужчиной. Одна девушка будто бы видела, как Хелен, поставив ногу на подножку машины, разговаривала с кем-то сидевшим внутри, но ни марку авто, ни номер, ни мужчину, если это вообще был мужчина. Припомнить не смогла. Напротив пивоварни на Хазенхайде находилась больница, куда Хелен накануне ходила на прием. Тест на беременность оказался отрицательным. Тело нашел Вальтер Вендерс, извозчик с пивоварни Бабеля в Кройцберге. Пиво в этой части Берлина больше, чем напиток. Это образ жизни. Вендерс жил на Берлинаштрассе. По пути на работу он проходил мимо маленького кладбища, где остановился отлить, и тут его взгляд привлекло что-то необычное. Сначала Вендерс решил, что кто-то выбросил старое пальто, но оно выглядело добротным, жене пригодилось бы, но едва извозчик заметил кровь, как сообразил, на что смотрит. Было ясно, что девчонке уже не помочь, поэтому Вендерс устремился к больнице на Хазенхайда и поднял там тревогу. Штатным детективом, прикомандированным в тот раз комиссии по расследованию убийства был Курт Райхенбах. Он на карачках обыскал территорию и нашел золотую запонку с масонскими символами, квадратом и компасом. Какое-то время она казалась важной уликой, поскольку щека бедной Хелен покоилась прямо на цифре 9, имевшей в масонстве особое значение. По крайней мере, так утверждал Райхенбах. хелен Штраух родилась в Тюрингии в 1904 году и почти всю жизнь прожила в Нойкельне. Ее мать бросила пропойцу мужа, который работал дровосеком, и перебралась в Берлин, чтобы устроиться швеей на фабрику, а позже утопилась в канале Ландвер. Ей тогда было всего около тридцати пяти. же едва исполнилось пятнадцать. Причиной самоубийства стал рано начавшийся артрит, мешавший женщине зарабатывать на жизнь. У Хелен периодически возникали отношения с неким Полом Новаком, который работал на газовом заводе на Фихташтрассе, а жил в комнате на Фридельштрассе. Кроме того, Новак подрабатывал проституцией, у него оказалась куча алиби. Вечер он провел в нескольких гей-барах. на Бюлловштрассе в Голландце, дом номер 69, Континентале, дом номер 2, Национальхов, дом номер 37, Казино Бюллов, дом номер 41, и в Гогенцолерн Лаунж, дом номер 101, прежде чем привел мужчину в свою комнату на Фридельштрассе. Бармены всех заведений помнили, что видели Новака в тот вечер, и даже его клиент, голландский бизнесмен по имени Руди Клавер, который, к слову, был масоном, обеспечил парню алиби, что многое говорит о том, насколько открытые в Берлине гомосексуалисты. «Берлин — это мальчики», — так считали в Эймарской республике. Все дело в том, что Фридрих Великий в 1750-х годах установил для императорской гвардии запрет на женщин, вынудив гвардейцев ради любовных утех искать компанию юношей, И с тех пор Берлин отождествлялся с солдатской инверсией и уранической сексуальностью. Параграф 175 Федерального уголовного кодекса по-прежнему запрещал всяческий гомосексуализм, но в Берлине было так много проститутов, по общему мнению на Алекс не меньше 25 тысяч, что закон, как правило, не исполнялся. Новак имел судимость за угон, и, судя по полицейской фотографии, никто не принял бы его за мальчика по вызову. Это был крупный, мощный, бородатый парень, который по выходным охотился на диких кабанов в Грюн и Вальде и частенько сам их свежевал. У него имелись ножи довольно острые, но этим он не отличался от большинства берлинцев. Я и сам держал в кармане пальто складной нож фирмы «Хэнкельс» из Золингена, острый как бритва. Им можно было снять скальп с шара для боулинга. Однако Новак не был жестоким человеком. Во всяком случае, в отношениях роль агрессивного партнера играла Хелен Штраух. Девушка была шлюхой в сапогах, то есть госпожой, которой платили за порку клиентов. Время от времени доставалось и Новаку, а тот, по словам друзей, часто без жалоб принимал наказание». Геннету понравился Новак в качестве убийцы, как и наличие у того острых ножей, но со всеми этими алиби в заднем кармане из засаленных кожаных шорт парня Новаку было всего 18. Выдвинуть обвинение было невозможно. А главное, в ту ночь, когда убили Матильду Лус, Новак находился в камере полицейского участка на Бисмаркштрассе, обвиненный в ограблении очередного клиента, с которым у него был секс. обвинения впоследствии сняли». Тем временем райхенбах отследил связь с масонами вплоть до фабрики на Розен-Талештрассе, но после опроса мастеров всех трех великих лож Берлина след окончательно остыл. Хотя не раньше, чем нацистская партия на страницах Дер-Ангриф в одностороннем порядке решила, что связь была слишком реальной и лишь доказывала то, что они всегда утверждали. «Масонство — коварный культ, угрожающий подорвать Германию, его следует объявить вне закона». Поскольку всем было известно, что на «Алекс» полно масонов, такая теория давала нацистам еще один повод критиковать берлинскую полицию. Разумеется, мы были легкой мишенью, не в последнюю очередь потому, что нынче Берлин не имел почти ничего общего с остальной частью страны. Столица все больше походила на огромный корабль, который сорвался с якоря и медленно дрейфовал прочь от берегов Германии. Казалось маловероятным, что мы, даже если захотим, вернемся к более консервативному укладу. С возрастом от своих родителей и корней отдаляются не только люди, но и метрополисы. Я читал, что почти по тем же причинам многие французы ненавидели Париж. Парижане постоянно заставляли остальных ощущать себя бедными родственниками. Вероятно, похоже происходит с любым крупным городом. Насколько я знаю, мексиканцы ненавидят жителей Мехико по тем же соображениям, по которым мюнхенцы презирают берлинцев, и, разумеется, наоборот. Я вот никогда особенно не любил баварцев. Дело Эллен Штраух — это жизнь в метрополисе, описанная жутко, по-скотски подробно, грязно и удручающая словно в темном лесу подняли мокрый камень, чтобы взглянуть, что под ним ползает». Закончив читать документы, я почувствовал, что обязан вымыть лицо и руки. Но вечер только начинался, и мне предстояло встретить еще много омерзительного на своем пути. Я понял, что мы добрались, когда на подъезде к мосту Фишер-Штрассе в конце фридрихсграхт узнал сидевшего на швартовом кнехте полисмена в униформе. Это был Мичек, хороший копер, на которого обычно можно положиться — Даже его сияющая обувь о многом говорила. Митчик был настоящим копером, надраенным до блеска и таким же твердым, как и стальные носки его сапог. Увидев фургон, он встал, застегнул воротник кителя, наделал на голову похожий на пожарное ведро кожаный шлем, бросил сигарету в черную воду за спиной и подошел, отсветовав двумя пальцами. Уважение вызывал автомобиль, а не я. Хотя номинально теперь я был главным на месте преступления. «Где наш Макс Мустерман?» — спросил Ганс Гросс, выбираясь из-за огромного рулевого колеса. Я вместе с двумя полисменами, которые сопровождали нас от Алекс, последовал за ним. Фрау Кюнцлер осталась сидеть за пишущей машинкой. У нашей стенографистки не было желания разглядывать мертвое тело, не могу сказать, что винил ее за это. Тем более речь шла о трупе, побывавшем в реке. Завеса сигаретного дыма перед очкастым лицом фрау Кюстлер, вероятно, должна была оградить ту от любого неприятного зрелища или запаха. — Все еще в воде, — ответил мичек Мы его подцепили, но решили не вытаскивать, чтобы не потерять какие-нибудь улики. В шпрее частенько находили утопленников, и так же часто они оставались неопознанными. Пока труп вытаскивали на набережную, кошелек мог запросто выпасть из кармана и оказаться на дне реки. После такого сложно установить имя человека, особенно если его лицом уже отобедали рыбы. «Хорошая работа», — отметил Гросс. Мичик указал вниз на трех барочников, которые играли в скат на перевернутой корзине. У всех троих были кепки и трубки, а волос на лицах хватило бы для набивки небольшого дивана. «Пришли глянуть на наш улов?» — спросил один и, развернувшись, потянул за леску. маслянистой поверхности воды приблизилась верхняя половина покойника. Ганс Гросс тем временем развернул свой портативный фоктлендер и принялся фотографировать. «Кто его нашел?» — спросил я. «Я», — ответил, державший леску, — сразу после обеда приметил. Полчаса спустя мы вытащили труп на набережную, и вокруг начала собираться небольшая толпа зевак. Судя по виду, покойник пробыл в воде недолго — Ему было около пятидесяти. Маленькие усики напоминали пятнышко грязи над верхней губой. Двубортный костюм в тонкую полоску и пара туфель говорили, что передо мной не барочник. На лацкане пиджака красовался железный крест, а из груди торчал нож, воткнутый по самую рукоять. «Кто-нибудь узнает этого приятеля?» — спросил я. Мне никто не ответил. Я дотронулся до рукояти ножа и обнаружил, что тот вбит настолько крепко, что, похоже, прошел сквозь позвоночник. Нижняя челюсть мужчины медленно отвисла, и изо рта ко всеобщему ужасу беспечно выбежал крошечный рак. Перевозмогая годливость, я обыскал карманы покойника. Те оказались пусты, если не считать одной вещи — гладкого деревянного шара размером чуть меньше теннисного мяча. Я разглядывал его с недоумением, даже подумал, что столкнулся с настоящей тайной из числа тех, которые должны увлекать хороших детективов. Когда услышал голос и понял, у кого-то в растущей толпе моя находка нашла отклик. «Думаю, это Бруно Кляйбер», — произнесла женщина в хлопчатобумажном халате, старой мужской фуражке и с метлой в руках. Ее ноги были настолько опутаны варикозными венами, что, казалось, ей под кожу забрались мелкие морские твари». А потому, как она держала голову, я предположил, что у нее что-то не так с позвоночником. Она говорила с берлинским акцентом, таким же сильным, как ее предплечье. «Пропустите», — велел я полисмену, и женщина шагнула вперед. «Вы...» Она сорвала с головы фуражку, обнажив глубокий шрам от старого полевого ранения, который напоминал пробор и выглядел иллюстрацией выражения «легко отделаться». Дора... «Гауптман, сэр. Я мету набережной для компании канала Кёльна. Тут, на острове, сэр, к югу отшло сплац». «И вы полагаете, что узнали покойного?» «Сомневалась, пока не увидела, что у него в кармане, но теперь уверена. Этот деревянный шар и железный крест ни с чем не спутаешь. Покойника звали Бруно Кляйбер, а деревянный шар был его куском хлеба лет, думаю, десять». Она достала носовой платок, промокнула уголки слезящихся глаз, затем указала на запад вдоль Фридрихсграхт. — Если хотите, могу показать, где он работал. — Спасибо, буду вам очень признателен. Мы двинулись вдоль набережной. — Кляйбер играл в наперстки? — спросил я. — Мошенничал? — Неа, шар слишком большой. Кляйбер заправлял уличной рулеткой под мостом Гертрауден — Каждое утро ровно в 9.30 открывал свой стол и начинал катать шар. В это время у всех на рыбном рынке Керен кончается рабочий день. Они идут, покупают пару кружек пива или девку, которая не особо возражает против запаха. Иногда останавливаются сделать ставку у Кляйбера. Называют его «Стол маленьким Монте-Карло». Незаконное дело, конечно, но вредат никакого. Да и не мошенничал он. Не нужно было Кляйберу мошенничать». Он вел честную игру, все про это знали. Железный крест, что он носил, был гарантией его порядочности. Кляйбер зарабатывал ровно столько, чтобы и дело оставалось прибыльным, и местные на него не обижались. Но когда проигрывал, всегда платил, потому и продержался так долго. «Ну, кое-кто все же обиделся», — сказал я, пока мы шли все дальше. «Сомневаюсь я. Он был порядочным человеком, этот Кляйбер». «У него всегда была припасена шутка для вас, или монетка для какого-нибудь сопляка. Как по мне, кто-то захотел прибрать к рукам его наличность, то, что он держал в заднем кармане, чтобы расплачиваться за выигрышные номера. Похоже, вы хорошо его знали. Достаточно, чтобы сожалеть о его кончине. Он каждый день давал мне несколько монет, чтобы я выметал окурки, которые люди накидали под его стол. В таких делах он был щепетильным». Будто его местечко и в самом деле красная дорожка в Монте-Карло. А сегодня? Сегодня я опоздала. Как раз спускалась к мосту, когда увидела, что вы выуживаете клябера из воды. Кстати, не то чтобы это меня касалось, но отметина у вас на голове. Откуда она? Без малейшей неловкости женщина провела пальцем по шраму. Это? Везение. Вот откуда. В шестнадцатом году я была сестрой милосердия на Восточном фронте. И меня ранило осколком русского снаряда. Такой же осколок убил мою сестру, которая тоже там служила. Мне повезло один раз, и, возможно, повезет снова. Извините, просто на улицах не так много женщин-ветеранов. Это потому, что большинство раненых умирали. Ведь женщины не так важны, как мужчины. Должно быть, это сказал Мужчина. Под мостом Гертрауден мы обнаружили нечто вроде сложенного рекламного щита из тех, что носят на себе. Около четырех футов, выкрашенный в зеленый цвет и довольно тяжелый, он был прикован цепью к шварточному кольцу. Я достал нож, поковырялся острием в навесном замке, и уже через минуту мы развернули стол футов восьми длиной. Он был расчерчен на квадраты с цифрами и комбинациями. а посредине располагалось чуть утопленное блюдо с десятью незамысловатыми круглыми выемками, пронумерованными от одного до десяти. Вся затея выглядела довольно понятно. Крупье закручивал деревянный шарик вокруг блюда и ждал, пока тот упадет в один из пазов, а затем подсчитывал проигравших и победителей. Клябер считал быстро и никогда не ошибался. У него не ум была, логарифмическая линейка — на его поплавок, — сказал я. — Как думаете, сколько там было наличных? — Марок 100 наверное. Достаточно, чтобы кто-нибудь захотел ограбить бедолагу. — Никто не приходит на ум? — Из Кельна никто. Местные грубые но порядочны, по большей части. Может, какой безумный ублюдок из пришлых? Как по мне, вся страна сошла с ума». Тут неподалеку был сумасшедший дом, но его закрыли, а мне кажется, теперь такие заведения нужны сильнее, чем когда-либо. — Это вы верно подметили. Ну, поправьте меня, со всеми этими деньгами Кляйберу нужен был охранник, сторожевой пёс, и он был. Бывший боксёр, в вельветовом костюме и такой же кепке. Высокий парень, ухо у него похоже на чью-то жареную почку. Как его звали-то? — Кубе, Кольбе. Интересно, гавкал он или нет. Я достал из жестянки самокрутку и торопливо прикурил. Если нет, то почему? Где жил Кляйбер? Понятия не имею, парень. Но каждый день после игры он точно как часы отправлялся обедать в гостиницу баум на Фишерштрассе. Там могут знать. Я просто уверена Мы вернулись на место преступления, я помахал митчику. хотел чтобы он тоже послушал, пока я буду диктовать фрау Кюнцлер через заднее окно фургона. Таня, поднимая глаз, стучала по клавишам торпеды, такой же гладкой и черной, как лак у нее на ногтях. Я впервые осознал, что наша стенографистка гораздо моложе, чем мне казалось. Моложе и, возможно, не зауряднее. На затылке она носила маленький черный берет — а на плече черного платья брошь в форме большого черного кузнечика. Своей бледностью и густыми темными тенями вокруг глаз фрау кюнслер напоминала Тедо Барра. Тем временем Ганс Гросс фотографировал уже в свете дуговых ламп, используя теперь камеру Фолмершвинг. Пока я там находился, с Алекс поступил вызов по радио. «От Геннета». Я пересказал ему все, что удалось выяснить, и когда он покинул эфир, попросил Митчика еще одного копера в форме сопровождать меня в Нусбаум. — Знаете такое место? — спросил я Митчика. — Все на острове знают. Самый старый бердинский бар. Отсюда пять минут пешком. Но там недолюбливают коперов, особенно в день выплаты жалований. — Хорошо, меня это вполне устраивает. Неплохо бы вызвать подкрепление, наверное. Но оно нам не понадобится. — Когда мы добрались до Нузбаума, я велел патрульным ждать снаружи по обеим сторонам здания, а сам собрался зайти и задать свои вопросы. «Ты уверен, парень?» — переспросил Митчик. «Там внутри крепкие ребята и, вероятно, по большей части, пьяные. Если кто-нибудь поторопится сбежать, я хочу, чтобы вы его остановили. Просто, чтобы я мог на него взглянуть. Мало ли что. Полагаю, убийца дождался, пока клябер закончил обед, а затем пошел за ним». Так что, возможно, он все еще где-то рядом. Ладно, парень, я понимаю, к чему ты клонишь, но будь осторожен, нет смысла быть сегодня прибитым. Нусбаум располагался в доме номер 21 по Фишерштрассе то ли с 1505, то ли с 1705 года, в зависимости от того, кто рассказал его историю. Он воплощал представление любого американского туриста о пятейных заведениях Старого Берлина. Высокая, немного шаткая двускатная крыша и окна, вид которых заставлял вспомнить сказку, где среди прочего была ведьма с длиннющим носом. В запущенном садике перед зданием росли в основном липы, а у зеленого штакетника выстроилась вереница маленьких оборвышей, которые, вероятно, ждали, пока их родители закончат пропивать жалование. На расстоянии десяти футов можно было учуять запах пива и услышать хриплый смех крепко принявших мужчин сладко. и женщин. Входя в заведение, я постарался затолкать свою нервозность поглубже в карман-брюк. В баре я взял стакан и громко постучал по нему ножом. «Прошу внимания, пожалуйста», — гул постепенно стих, «я детектив с Алекс, кое-кто засвистел и зашикал, обычное берлинское дружелюбие, и расследую убийство человека, который приходил сюда каждый день». Его звали Бруно Кляйбер, он заправлял нелегальной рулеткой под мостом Гертрауден. Сегодня днем его ограбили и зарезали, а тело столкнули в реку. Я хотел бы поговорить со всеми, кто его сегодня видел или может пролить свет на то, что с ним случилось. «Он был евреем», — выкрикнул кто-то. «Так кому какое дело? Может, с ним просто поступили так, как он поступал с другими?» «Да, грабил», — со смехом добавил другой голос. «Я в это не верю, судя по тому, что я слышал, он вел дела честно. «Кляйберг был здесь сегодня», — произнес мужчина, стоявший ко мне ближе остальных. «Как всегда. Пообедал, выпил пиво и ушел». «В котором часу?» «Пришел около двенадцати. Ушел около двух. Наверное. После этого все и произошло. Вы не видели, кто-нибудь с ним разговаривал?» «Он держался особняком», — ответил другой мужчина. «Никогда никому не надоедал». Из-за стойки вышел хозяин кабака с небольшой полицейской дубинкой в руке. «Мертв?» — говорить «Скверно. Бруно Кляйбер был хорошим клиентом и хорошим человеком. И я отделаю любого из вас, ублюдки, кто скажет иначе. Поняли?» Гул снова стих. «Если кто-то что-то вспомнит, можете позвонить на Алекс и сообщить мне конфиденциально. Меня зовут Гюнтер. Бернхард Гюнтер». Не самое тонкое исполнение, но, с другой стороны, таким оно и должно быть. Я собирался лаять погромче в надежде поймать в загон парочку овец. Снаружи Нузбаума овцы нашлись, во всяком случае, одна. Митчик и второй полисмен задержали мужчину, который немедленно стал моим подозреваемым номер один. Я сразу узнал его по описанию Доры Гауптманн. Оба коперы достали дубинки и всем видом выражали готовность подавить любое сопротивление. Пусть даже такого крутого парня. «Он вышел, как только ты начал свою речь», — сообщил Митчик, — и очень торопился, будто совсем не хотел помогать берлинской полиции. «Ты Кубе?» — спросил я парня. не -а. Значит, Кольбе?» — здоровяк пожал плечами. «А кто спрашивает-то?» От него разило пивом, и на ногах он держался достаточно нетвердо, чтобы у меня не осталось сомнений, парень пил весь день. «Я слышал, тебе платили за то, чтобы ты прикрывал Бруно Кляйбера. Кто это сказал?» «Не имеет значения, просто ответь на вопрос». «Ты взял не того, копер я играл на рулетке этого еврея, как и многие тут, но никогда не был его шавкой». «Имеешь что-то против евреев?» спросил я. «А кто не имеет? Не похоже, что в баре тебя поддержали бы», сказал я. К тому же, насколько тупым надо быть, чтобы признаться в нелюбви к евреям, когда в пяти минутах ходьбы лежит труп одного из них. Но не люблю я евреев, что с того? Я бы посчитал, что это дает тебе мотив для убийства. Это и поплавок в сто марок, который был в заднем кармане покойного. Достаточно причин для обыска. Попробуй поглядим, что получится, Копер. Обыщите его. Кольби замахнулся своим огромным кулаком, но получил по затылку дубинкой митчика. Не сильно, но этого хватило, чтобы свалить парня с ног и слегка оглушить, лишив на несколько минут возможности сопротивляться. Мы обшарили его карманы и почти сразу нашли печатку из чистого золота. На ней была звезда Давида. «Для человека, который не любит евреев, у тебя довольно любопытное украшение», — сказал я. На ладони мичука лежал открытый кожаный бумажник хорошего качества. Любой понял бы, что эта вещь не принадлежит Кольбе. Во-первых, внутри была свадебная фотография Кляйбера с женой. Во-вторых, в бумажнике оказались две банкноты по сто марок. Еще в кармане Кольбе нашлись пустые кожаные ножны от орудия убийства. «Это был, наверное, самый легкий арест, который я когда-либо производил». Но вскоре мне представился случай узнать, что не все берлинские убийцы так же тупы, как Герберт Кольба.